Глава 65. Наши дни. Медсестра. Много лет назад Нэнси читала одну увлекательную медицинскую статью, в которой подробно описывалось, как при помощи доски с буквами медики общались с парализованным пациентом, сохранившим способность моргать. Нэнси не решается спросить, есть ли что-то подобное у них в больнице, боится вызвать подозрение. Не может она и посоветоваться с кем-нибудь из докторов. Но это не важно. Самое важное — обучить Джо моргать осознанно, так, чтобы она могла опускать и поднимать веки, когда понадобится. Раз получилось сделать это непроизвольно, значит, получится и повторить. Придя домой со смены, Нэнси кормит Самсона, делает себе кофе и пару тостов с маслом и открывает лэптоп. Кот мурлычет, трется об ее ногу. Женщина протягивает руку, чашет зверя за ушком и чувствует, как его тепло и преданная любовь постепенно растворяют дневное напряжение, въевшееся, кажется, даже в костный мозг. «Ты уж прости меня, дружок, не могу я поиграть с тобой сегодня», говорит она и набирает в гугле «доска с буквами». Инструкция по изготовлению находится быстро, и оказывается невероятно простой. Нэнси берет белый лист и принимается наносить на него буквы с помощью черного маркера и линейки. Ряд 1. A, E, I, O, U, Y. Ряд 2. B, C, D, F, G, H, J. Ряд 3. K, L, M, N, P, Q, R. Ряд четвертый: С, Т, В, В, z. Держа картон перед собой на вытянутой руке, придирчиво осматривает результат своей работы. Вот и все. Сейчас она больше ничего не может сделать. На следующее утро, подойдя к палате Джо Дикон, Нэнси застает там инспектора Менверса и еще двух офицеров. «Доктор Чанс тоже там с ними», сообщает другая медсестра почти равнодушно. Собираются допрашивать пациентку в вегетативном состоянии, представляешь, совсем чокнулись. Должны же они хотя бы попробовать. Слишком многое поставлено на карту. «А, по-моему, чем скорее её отключат, тем лучше», шепчет коллега. Зря только ресурсы на такую дрянь переводят. Наконец, дверь палаты открывается, и полицейские выходят. Нэнси кивает им и отходит в сторону. «К сожалению, на перемены надеяться не приходится», — говорит доктор Чанс. «Сейчас вопрос только в том, как долго мы еще будем поддерживать ее в таком состоянии». «И все же держите нас в курсе», — инспектор Менверс пожимает доктору руку. «А мы пока разыщем ее сестру, как вы нам подсказали». «Она приходила всего раз, насколько я знаю». Мы записали ее данные, но, видимо, что-то напутали, так как никого не смогли отыскать по ним. Врач и полицейские уходят, а медсестра проскальзывает в палату. «Это я!» — говорит она и тихо закрывает за собой дверь. «Нэнси!» Подойдя к кровати, она склоняется к лицу Джо Дикон. «Буду с тобой честной, Джо. Я уверена, что твое моргание — не просто сокращение мышц». «Уверена, ты еще с нами и понимаешь все, что мы говорим». Нэнси заглядывает в стеклянные глаза пациентки, скользит взглядом по бледной, чуть влажной коже. «Сейчас мы кое-что с тобой опробуем. Это будет наш секрет. Я никому не расскажу, обещаю». Нэнси не знает, о чем сейчас думает парализованная и думает ли вообще. «Может, инсульт отнял у нее эту способность». Или наоборот, она действительно всё слышит и отвечает на каждый вопрос, но только мысленно. Остаётся только надеяться. «Ладно, Джо, если откровенничать, то до конца. Тебя уже записали в покойницы. Хотя ты и сама, наверное, это понимаешь. Если ты слышишь, о чём говорят врачи, то знаешь, что дело плохо». Нэнси умолкает. «Не стоит торопиться». «Очень важно сказать всё правильно. И ещё. Я не осуждаю тебя за то, что ты сделала. Пока не осуждаю. Мне важно, чтобы ты это понимала». Она оглядывается на дверь и ещё ниже склоняется к лежащей. «Но мне нужны факты. И знаешь что? Я придумала, как нам поговорить». Нэнси умолкает и всматривается в неподвижное лицо, ожидая хотя бы малейшей реакции. «Не знаю, известна ли тебе судьба Эви Коттер, но в твоей сумке я нашла ее фотографию, на которой она, по меньшей мере, на два года старше, чем когда ее похитили. Из этого я делаю вывод, что ты не можешь совсем ничего не знать». И снова никакой реакции. «Скажи мне, где она, Джо?» Нэнси переходит на шепот. Неважно, жива девочка или умерла. Тони Коттер должна узнать, что случилось с ее ребенком. Ты можешь это сделать? Тишина. Я придумала, как. Но чтобы моя идея сработала, тебе надо научиться моргать. Просто моргать и все. Даже не обязательно опускать веки до конца. Дрогнут они, и того достаточно. Как только ты научишься управлять ими, Мы сможем поговорить. Лицо Джо по-прежнему неподвижно. Немигающие глаза смотрят вверх. Веки открыты. Направь всю свою энергию к глазам. Представь, что она, как молния, пронзает тебя насквозь, от пальцев ног до глазных яблок. Твои веки, как ставни, они опускаются. Энергия заставляет их опуститься. Медсестра смотрит на дверь. Уже почти десять, а значит скоро придет уборщица. Будет махать шваброй, намоченной в дезинфицирующем растворе, и гонять ротавирус, натворивший бед в последнее время. Потренируйся, Джо, представь, что энергия скапливается позади твоих глазных яблок. Ты же моргала раньше, я знаю, я это видела. Значит, сможешь и сейчас. Нэнси ждет, потом снова описывает процесс. И вдруг это происходит. Джо моргнула. Всего один раз. «Отлично! У тебя получилось!» Медсестра осекается и понижает голос. «Ты моргнула! Ты это сделала! А теперь еще раз! Пытайся, пока не получится!» Нэнси смотрит и ждет. К тому времени, когда она уходит, Джо Дикон моргает трижды.